На борту Шангри-Ла находится еще несколько людей Лаворского. Взволнованно перебил ее Сковорос. — Они смогут удрать. — Они не смогут удрать, — ответил я. — Они смогут только получить в суде пожизненно. Они уже находятся в цепях, если люди капитана Роули употребляют для этой цели цепь. Но откуда... «Откуда вы знали, где находилась Шангрила? В такой темноте, в тумане, ведь это совершенно невозможно!» «А что с катером, Шангрила?» — спросил я. «С катером? А что, черт возьми!» Он успокоился. «Катер вышел из строя». «Во всем виноват сахарный песок», — объяснил я. Такое уж у него действие, если его засыпать в баке. Боюсь, что вам придется констатировать, что вентили вышли из строя. Одновременно с этим я оставил на катере транзисторный передатчик, работающий на батареях. Ну, а после того, как вы подняли испорченный катер на борт Шангрела, мы знали, где находится эта яхта. Где катер, там и яхта. Боюсь, что не совсем вас понимаю, Калверт. А вы взгляните на господ Лаворского, Долмана и Имри. Они понимают. Я знал точную частоту, на которой передатчик посылал свои сигналы. В конце концов, это ведь был мой передатчик. И один из людей, мистера худчинсона которому я заранее дал эту частоту, настроился на нее как и на всех моторных судах, на их судне была сдвижная антенна и приемник. Ему достаточно было настроить свой передатчик, а потом направить корабли туда, где работал мой передатчик. Правда, я знал, что помощь могла к нам прийти не ранее полуночи. В соответствии с этим я и действовал. Я повернулся к капитану Роули. — Когда вы прибыли сюда, капитан? — В двадцать один тридцать. Так рано. Значит, вам пришлось ждать нас почти три часа, да, сэр? И мы успели, откровенно говоря, основательно замерзнуть. Лорд Кирксайд легонько кашлянул. Возможно, он как раз подумал о моем ночном свидании с его дочерью. — Скажите мне лишь одно, Калверт, если вы пользовались передатчиком в Крейгмаре, Судно Худчинсона, то почему вы не сделали это позднее, здесь, в Дюбсгейре? Если бы я этого не сделал, то вы сейчас уже находились бы среди мертвых. Я потратил почти пятнадцать минут, чтобы передать подробное и точное описание окрестностей Дюбсгейра, самого замка и подземного ангара». Ведь все, что предстояло выполнить команде капитана Роули, должно было происходить в полной темноте. Шарлотта медленно сказала, так вот почему сэр Артур остался на Крейгмаре, когда вы, мистер Худчинсон, отправились к Нансвиллу, чтобы следить за мной и помешать мне получить от людей Худчинсона какие-либо сведения. Конечно, иначе не могло быть. Она высвободила свою руку и посмотрела на меня довольно неприязненно. — Здорово же вы меня перехитрили! — тихо сказала она. — В течение тридцати часов вы заставляли меня страдать, хотя раскусили меня довольно быстро. У нас были одни и те же цели. Вы хотели перехитрить меня, а мне нужно было перехитрить вас. — Я очень вам благодарна за это. Горько сказала она, «Ну, — если вы не благодарны Калверту, — холодно высказался дядюшка Артур, — то все равно я должен вам сказать, что вы должны быть ему благодарны. Этот день обязательно надо было подчеркнуть в календаре красной чертой, ведь дядюшка Артур позволил себе сейчас говорить раздраженным тоном с человеком, принадлежавшим к аристократии. А если Калверт не сочтет нужным оправдаться сам, то это сделаю за него я. Во-первых, если бы вы не передавали им ничего с Фэркреста, то Лаворский подумал бы, что его затея не удалась и не стал бы вытягивать со дна, точнее, с борта Нансвилла последние тонны золота а смылся до того, как мы смогли бы подготовить ему ловушку. Такие люди, как Лаворский, имеют особое чутье, когда речь заходит об опасности. Во-вторых, наши друзья никогда бы не сознались в своих преступлениях, если бы не были уверены, что наша песенка спета. В-третьих, Калверт хотел создать ситуацию, при которой все внимание сосредоточивалось бы на Феркресте, чтобы капитан Роули и его люди смогли спокойно занять свои позиции и этим избежали бы ненужного кровопролития. Возможно, речь здесь идет и о моей крови, и о вашей, моя дорогая Шарлотта, в-четвертых. И это даже более важно. Если бы вы не находились в постоянной радиосвязи с ними и не передавали бы точное местонахождение нашего судна, вплоть до последнего момента, когда мы пропороли ворота этого ангара, ведь мы иногда специально оставляли двери нашего салона открытыми, чтобы вы могли услышать, о чем мы ведем речь, то... Тогда бы здесь, в этом ангаре, произошла настоящая битва, как только бы мы вломились в эти ворота. И кто знает, сколько людей погибло бы в этой битве. А так они были уверены, что вы все держите под контролем. Они знали, что вы оказались в ловушке и что вы находитесь на нашем судне с оружием в руках и готовы в любую секунду расправиться с нами. В-пятых. И это самое важное. Капитан Роули должен был прятаться в самой глубине туннеля, а другая группа — наверху, в кладовой замка. Как вы думаете, откуда им было знать, в какой момент они должны были начать действия, хотя их действия должны были начаться синхронно? Ну, я скажу вам... Как и все военные подразделения, они были снабжены миниатюрными радиопередатчиками, и они слышали каждое слово, которое было произнесено вами. Вы не должны забывать, что ваш портативный передатчик был украден с борта Феркреста. Это был передатчик Калверта, моя дорогая. Он знал чистоту, на которой вы работали, и прошлой ночью сообщил об этом на сушу. Это произошло после того, как он... Ну, как бы это выразиться? После того, как он угостил вас напитком собственного изготовления. После этого он взял ваш передатчик под свой контроль». До того, как ему удалось воспользоваться радиопередатчиком, находившимся в этом замке. Шарлотта повернулась ко мне. «Я считаю, что вы — самый подлый, самый низкий человек, которого я когда-либо встречала и который недостоин достоин никакого доверия. Глаза ее блестели, и мне было трудно понять, по какой причине, то ли это были слезы, то ли еще что-нибудь». Потом она положила мне руку на плечо и сказала тихим голосом: О, безумец! Какой же вы безумец! От смущения я просто не знал, куда себя девать, а она продолжала, ведь пистолет мог выстрелить. Я, я ведь могла вас убить, Филипп.